Глава 2. Знал ли Майн Рид о средстве от блох или как обучить простой дворняшку кавалерийскому галопу? В нашей семье все любили читать. Мама доставала по блату редкие издания, выписывала журналы, а то, что не могли достать, брали в библиотеке. Вот и меня приохотили к чтению с ранних лет. Книги я проглатывал одно за одной, причем читал все без разбора и где угодно. В том числе, конечно же, в туалете, под одеялом с фонариком, даже почему-то в шкафу, зарывшись в ворох одежды. Сначала родители пытались проводить ревизию того, что я читаю. Потом махнули рукой, решив, что пусть лучше я узнаю о некоторых сторонах жизни из книг, чем в подворотне. Хотя вскоре нашлось очень простое решение, позволявшее не подпускать меня к некоторым книгам раньше времени. Книжного шкафа у нас не было, зато папа с дедушкой купили обычные полки, поставили их одна на другую, прибили к стене и получился самодельный стеллаж. На нижние полки поместили детские книги. Чуть выше стояли Конан Дойль, Майн Рид и Вальтер Скотт. Под самым потолком, падшему ангелу которого так и не удалось отмыть от настойки из черноплодной рябины, доверили охранять от моих посягательств Куприна, Мопассана, Бальзака и Бунина. Такой вот родительский контроль прошлого века. Никто не делал зарубки на двери, чтобы измерить мой рост. И так было все понятно. Раз дотянулся до новой полки, значит, прибавил 25 сантиметров. Так и говорили. Вытянулся за лето на полполки. На то, что я мог подставить стул, закрывали глаза. Впрочем, высокой стремянки, позволяющей дотянуться до Мопассана, в доме не было. Пришлось ждать, пока подрасту, потому что высокорослый Гришка читать не любил. И для его целей, которыми он делился даже со мной, вполне хватало атласа по анатомии или наглядного пособия по акушерству и гинекологии. Многие книги из родительской библиотеки мне сохранить не удалось. А вот оранжевый шеститомник Майн-Рида до сих пор стоит на полке. Много лет спустя, став взрослым, я как-то открыл шестой том, где «Всадник без головы» и нашел написанный маминым почерком рецепт быстрого и эффективного избавления от блох. С безголовым всадником и блохами связана целая история. Началось все с того, что однажды я покрылся сыпью. Обычно на мои ссадины и царапины внимания обращали мало. Ей сам был порезоустойчивый и по пустякам домой не бегал, прекрасно зная, что царапины достаточно залепить подорожником, а укусы насекомых смазать слюной. Только однажды потребовалась помощь. Тугая дверь подъезда ударила меня по лицу, сломав нос и выбив несколько зубов. К счастью, молочных. Маму чуть инфаркт не хватил, когда она увидела мое залитое кровью лицо. Нос, кстати, так кривоватый и остался а в прочих случаях все обычно заживало, как на собаке. Но в тот раз с волдырями все испугались не на шутку. Сначала мама обратила внимание на мои ноги, а когда раздела, то ахнула. Мой зад и ляжки были покрыты многочисленными прыщами, которые к тому же нещадно чесались. Я, естественно, все раздирал в кровь. От этого волдыри сочились и нарывали. Неделю вся семья говорила исключительно о цвете и размере прыщей а дедушка, как истинный военный, даже набросал топографическую карту и обозначил объекты на местности. Каждый вечер на столе расстилалась чистая обеденная скатерть. Меня клали на живот и рассматривали под лупой мою прыщеносную задницу. Деда Миша тщательно сверялся со схемой, вносил изменения с зашифрованными комментариями. А поскольку прыщи в боевых документах советской армии не учитывались, то он по старой привычке применял условные обозначения бронетехники. Незрелые прыщи помечались как танки. Самый спелый, готовый лопнуть, с уважением назывался «танк командира батальона». А уже прорвавшийся и сочившийся – огнеметный танк. Если на прыщ накладывали мазь, то он наносился на карту моей попы как «боевая точка с комплексом противотанковых средств». Что пометил дедушка знаком БМП с минным тралом, он и сам не помнил. Но на всякий случай не удалял. Через неделю по его схеме можно было проводить занятия по военной подготовке. Наконец, маме эти ежевечерние игры в войну надоели. И при поддержке бабушки меня повели к известному профессору, дерматологу или к дерматологу, как уточнил дедушка. Записаться на прием маме удалось через знакомых деда миша предложил взять с собой тщательно подготовленную схему но мама отказалась сославшись на то что профессор штатский и может не понять шифровки а время приема слишком ограничено чтобы заниматься ликбезом тогда дедушка предложил найти специалиста в военно медицинской академии тут резко вмешалась обычно миролюбивая бабушка сказав что если дедушка так скучает по казарме то пусть сначала пойдет в наряд на кухню чистить картошку а заодно помоет полно на веренном ему объекте. Видимо, генеральский тон дедушку убедил, и он покорно вышел. Скоро из кухни раздался стук кастрюль и веселый голос дедушки. «Полюбила я танкиста, только раз ему дала, всю неделю сиси мыла и соляркую сса». Бабушка закатила глаза и захлопнула дверь. Папа немедленно вызвался помочь дедушке и уже скоро оттуда раздался заразительный смех и грохот упавшей посуды. Дерматолог восседал в положенном по статусу кресле, из натуральной кожи, как царь на троне. Он был такой важный, что даже не удосужился встать, когда мы вошли. Пренебрежительным кивком головы он указал бабушке и маме на стулья и, прикрыв глаза, приготовился внимать. Мама с дрожью в голосе поведала доктору мои симптомы. Потом бабушка, почему-то даже встав, долго рассказывала, как после появления сыпи она перемыла весь дом. Перекипятило все постельное белье и стала покупать для меня продукты только на рынке. Дерматолог, не открывая глаз, одобрительно тряс бульдожьей мордой. Мама и бабушка умолкли и переглянулись в ожидании вердикта. Морда дерматолога по-прежнему оставалась безучастной ко всему происходящему. Тогда и я решил внести свою лепту и, так сказать, разбудить спящую собаку. Недолго думая, я громко ляпнул. «А может, доктор, меня клопы или тараканы покусали?» Дерматолог очнулся. Зато чуть не грохнулась в обморок баба геня. Такого позора она вынести не могла. Какие тараканы! В ее дом даже муха не залетала, ведь в такой чистоте нечем было поживиться. Мама одернула меня, но было поздно. Дерматолог открыл утонувшие в щеках глаза и от этого еще больше стал похож на бульдога. Впрочем, он неожиданно заулыбался и даже встал. Предложил мне залезть на кушетку и спустить штаны. Бросив беглый взгляд на мой пятнистый зад, напоминающий гигантскую божью коровку, он спросил, «У вас животные в доме есть? Вашего мальчика уж, простите, дамы, блохи покусали». «Вы представляете, что означает сказать еврейской бабушке, что у нее блохастый внук? Тут может понадобиться не дерматолог, а реаниматолог». Ее спешно посадили, поднесли стакан воды и ватку с нашатырем. Пока бабушка приходила в себя, мама смущенно оправдывалась, что в доме животных нет. Из меха есть только бабушкина шуба, но она на лето пересыпается нафталином и не кусается. А вот я сразу догадался, откуда на мне блошинные укусы и почему на столь интимном месте, но благоразумно помалкивал. За месяц до этого знаменательного похода к Кожнику я, наконец, дорос до Майнрида. Первым мне в руки попал всадник без головы. Поскольку из сверстников я читал больше всех, и язык у меня был подвешен очень неплохо, то помимо обычных мальчишеских дворовых развлечений мы играли в пересказанные мной сюжеты из книг. Хоть были они в вольной интерпретации с некоторыми отступлениями от текста. Для игры во всадников самое главное было раздобыть лошадь. Проблему головы мы решили оставить на потом. На улице Воинова, сами понимаете, лошади не паслись. В последний раз пост конных юнкеров был выставлен на нашей улице, тогда еще Шпалерной, в вечер революции, но ни лошади, ни юнкера с поставленной задачей тогда не справились. Ближайшая каменная лошадь была в летнем саду, но туда нас не пускали. Пришлось обойтись подручными средствами. Крашеная деревянная лошадка мало походила на дикого мустанга Кастро. И тут во дворе нарисовалась двойра Ханум со своей свитой. Двойра была крупной упитанной собакой, и вполне могла сойти за пони или недоношенного жеребенка. Ее поклонник, соседский овчар, подошел бы больше, но он к себе никого не подпускал. Двойра же и так была добрейшей собакой, а уж за кусок колбасы она разрешала нам делать все, что угодно. Она покорно согласилась стать лошадью Мориса Джеральда. Правда, ей тяжело давался кавалерийский галоп, и она постоянно останавливалась, то лихорадочно вгрызаясь в собственный бок, то присаживаясь по нужде. В качестве попона мы набрасывали на нее коврик для вытирания ног, а уздечкой служил дедушкин брючный ремень. Вместо стремян перебрасывали через спину папина спандер и вставляли ноги в кольца для кистей рук. Мне трудно сказать, водились ли блохи на диких лошадях в прериях и были ли покусаны попы Мориса Мустангера или Генри Пойнт-Декстера. Но на двоере, как и на любой дворовой жучке, блох было предостаточно. Проблема отсутствия головы у всадника решилась автоматически, потому что в реальности нормально соображающей башки ни у одного из нас не было. В результате мы просто садились на двойру мустангершу, которая в награду за оказанную честь радостно делилась с нами своими многочисленными блохами. Вот эту историю про мой полуголый зад, восседающий на дворовой собаке, изображающей дикую лошадь, и пришлось рассказать в кабинете дерматолога. Когда меня все-таки начали подробно расспрашивать, тут на шатырь понадобился уже маме. Зато... Кожник хохотал во всю свою бульдожью пасть и даже похвалил меня за находчивость. Мы расстались практически друзьями. Доктор поделился с нами рецептом для моей попы и рекомендациями для Расула, как лечить двоеру. Дома все это пришлось повторить, на бизнес дедушки и папе. После некоторых разборок, слез, клятв, взаимных упреков, поцелуев, беззастенчивого хохота и перекладывания вины друг на друга, деда Миша взял бутылку водки и смесь для выведения блох и отправился в Дворницкую. Как там некошерный еврей собирался брататься с непьющим мусульманином, было не очень понятно. Но через какое-то время из подвала донеслась молодецкая русская песня. «Степь да степь кругом». Видимо, ничего ближе по тематике к прериям им в голову не пришло. Дуэт нещадно фальшивил, но выводил рулады громко, Встреча, судя по всему, проходила в теплой и дружественной обстановке. Тихая гульнар мазала лекарственной болтушкой спину опозоренной двоеры, и они шептались о своем, о женском. А тем временем на город спустились густые сумерки. Лучи солнца отразились в окнах верхних этажей и погасли. Даже в самые длинные светлые июньские ночи в нашем дворе колодцы было темно и сыро. Почти каждый год Нева, гонимая западным ветром, перехлёстывала через каменные парапеты и заливала подвалы прилегающих к набережной улиц. Большая серая крыса бесшумно вылезла из-за мусорного бака и села на ступеньки. Она ничего и никого не боялась. Крыса была для этого слишком стара и мудра. Её прапрапрабабка вела за собой стаю по Шлиссельбургскому тракту к мельницам блокадного Ленинграда. Их давили танками, пытались в них стрелять но они упорно шли к цели. Крысы были организованы, умны и жестоки. Старая крыса тоже научилась выживать и теперь по праву была вожаком стаи. Она всегда первая чуяла, когда приближалось наводнение. Подняв усатую морду, крыса посмотрела вверх. В окнах квартир горел свет, там было тепло и сытно. Но это было жилище чужаков, ее дом был внизу в пропитанных Невской водой подвалах и таинственных катакомбах большого города. Крыса постояла на крыльце еще мгновение и скользнула в узкий лаз. Ее длинный хвост прошуршал по ступенькам и снова стало тихо.